С этим входили в Новочеркасск, на Платовском проспекте их ожидала толпа, и здесь веяние красоты было разлито в этой толпе, в этом колеблющемся над ней пестром лесе хоругвей из новочеркасских храмов, в этих ярко освещенных солнцем домах, где висели неподвижные бело-сине-красные и бело-желто-черные флаги. Эта толпа была как одно существо, охваченное торжественной и молчаливой умиленностью. Шли с толпою казаки и казачки, шли и шептали, «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Когда входили в прохладный сумрак собора, где сверкали огоньками тысячи тоненьких свечек, было такое чувство, точно закончено какое-то важное, великое дело, точно какой-то божий подвиг был свершен. И от того в сердце сходило радостное успокоение. Ночью в открытое окно гостиницы со степи доходил сладкий запах зерна и соломы, а под самым окном дремал тихий город, и в этом городе жил тихий покой. Так, так было. То, что он видел теперь, было новое и странное. Теперь перед ним была опять толпа, и чем ближе подавались они через толпу к вершине холма, тем теснее становилась она, тем были громче крики, шумы, всплески, возгласы веселья, хлопали хлопушки, визжали женщины, и взрывами гудел грубый хохот. У Александровской улицы Ершов приказал остановиться. — Пройдемте, товарищи, пешком по саду. Полюбуемся на наш пролетарский праздник! За низкой разрушенной оградой на фоне множества огней черными казались деревья и громадные кусты сиренец безжалостно обломанными ветвями. Весь широкий бульвар Александровского сада был полон пестрой массой людей — Красноармейцы в шапках, будёновках на затылке, с большими красными звездами над лбом, кто в старых рубахах императорской армии, кто в новых кителях с косыми красными нашивками, кто в английских френчах. Большинство вооруженные, таская за собой ржавые ружья, шатались в толпе. С ними ходили девки с короткостриженными волосами, с подбритыми затылками, и с какими-то собачьими ушами грязных завитых волос у висков. Они были в коротких до колен юбках, с голыми ногами в разнообразных башмаках. Красноармейцы обнимали их, хватали за груди, с засосом целовали в губы и со вкусом ржали. Между ними ходили штатские в пиджаках, в рубашках без воротников и галстуков, в самых различных шапках и с челками на лбу. Кое-где были видны червонные казаки в широких красных штанах, в рубахах и в папахах с большой красной звездою. На всех были банты красного цвета, у одних из шелковых лент, у других из кумача, красные офицеры-краскомы в уродливых пузырями галифе с сапогами-гармоникой, Иные во френчах, стянутых в рюмочку, Иные в шведских куртках, при саблях, револьверах или шашках, Ходили, обнимая за плечи красноармейцев. Пьяных от вина почти не было, но вся толпа была точно пьяная. Никто ничем не стеснялся. Чем грубее и циничней был поступок, Чем смелее жест женщины, Чем резче слова, тем больше возбуждало это веселье. Казалось, все преграды условной человеческой стыдливости исчезли в этой толпе, и все то, что веками оберегали люди и чего стыдились, стало теперь предметом всенародной похвальбы». Вдоль бульвара на высоких красных жердях были устроены из планок пятиконечные звезды. На них горели электричеством вензеля — РСФСР. И эти буквы своим непривычным, кричащим узором светились из темной зелени акации лип, возбуждая толпу. Толпа лущила семечки. В одном месте у пестрого болагана, где ломались какие-то актеры, и откуда слышался звонкий женский голос, певший частушку, обильно сдобренную похабными словами, Ершова, Гольдфорба и Андрей Андреевича стиснули в толпе, и несколько минут они стояли, не имея возможности продвинуться. Андрей Андреевич годливо ощущал прикосновение к себе жестких женских ног, едва прикрытых обрывками материи. Маленькая кудрестая лупоглазая девчонка, плюясь шелухой от подсолнухов на платье Андрея Андреевича и, глядя на него круглыми темными глазами, говорила обнимавшему ее за плечи красноармейцу, «А ты и потерпи, миленок, мне тоже охота, а я ж терплю пока на народе». Пахло дешевыми духами, потом, помадой и грязным телом. Наконец, двинулись дальше. Кто-то впереди зычно крикнул «Даешь Аршаву!» Толпа, точно наэлектризованная этим криком, загоготала, и повсюду стали вспыхивать возгласы «Даешь Аршаву! Даешь Новочеркасск! Даешь Врангеля! Даешь черта!» Посыпались непристойные слова, целый вихрь матерной ругани повис в воздухе. В толпе все чаще стали попадаться евреи и еврейки. Точно весь еврейский Ростов и Нахичевань, прихватив Одессу и Бердичев, приехали праздновать первомайский праздник в Новочеркасск. С горки, откуда некогда полила полуденная пушка, Был виден в серебряных лучах высокого месяца разлив дона, и тихое мерцание водяной шире казалось странной противоположностью этому крику и гаму. В узком проходе у атаманского сада под древесным сводом было темно, и в эту темноту пожаром вливались ярко освещенные алые плакаты и картины, висевшие на площади у атаманского дворца. Дворец, прочная, двухэтажная, коренастая каменная постройка Николаевских времен, был ярко освещен. Двумя широкими приземистыми подъездами он опирался на площадь и четко проступал огнями окон и дверей из темноты старого тенистого сада. Все в нем пылало от красных лент и драпировок. Дворец весь был завешен красными советскими эмблемами, Там помещался коммунистический клуб. Мужчины и женщины всего чаще с еврейскими лицами входили и выходили из главного подъезда, и на покрытой красным лестнице шло непрерывное людское движение. Ершов и его спутники остановились у подъезда. «Когда-то и один еврей, — сказал Гольдфорб, — Гордо не смел войти в эту цитадель казачества. — А теперь смотрите, товарищ! Он выразительно плюнул и растер плевок. — Так теперь и со всей Россией. Так будет и со всем миром! Он засмеялся и визгливо крикнул. — Даешь вселенную! Гольдфорб. Не оборачиваясь, пошел в подъезд. Ершов и Андрей Андреевич остались снаружи. На боковой стене торговых рядов, где когда-то была лавка гробовщика, быта, повешена грубо намалеванная картина. На красном кричащем фоне был изображен громадный белый лебедь и на нем голая женщина с красной звездой над головой. В купах деревьев подле двух старых французских пушек по-прежнему стоял в воинственном порыве бронзовый граф Платов. Но рука с саблей была отломана, и была невыразимая грусть в этом изувеченном старом памятнике донскому герою. Напротив него пустыми черными окнами смотрело полусгоревшее, разоренное здание московской гостиницы. Вправо и влево уходил, горя огнями иллюминации и алыми полотнищами флагов, Платовский проспект. Там тоже была толпа. Оттуда неслись крики, хохот, визг гармоники и визги женщин. Красный зверь праздновал победу. — А вы не зайдете в клуб? — спросил Ершов, беря под руку Андрея Андреевича. — Не хочется что-то, а вы? — Мне тоже не хочется. — Уйти бы сейчас из этой толпы куда-нибудь подальше, за город, в тишину, хоть в церковь, что ли, где был бы Бог, а не черт. — Вы же знаете давно, что Бога нет. Быть может, нет и черта, но это уж, правду сказать, глупая подробность. — А вот что, товарищ, я, по совести, начинаю за вас бояться. — А что? — Послушайте, в самом деле, пора бы вам и позабыть. — Ну, это про Кошкин хутор и про Тарасовку, хмуря темные брови, — сказал Ершов. — Вот именно. Ведь прошло добрых два года. — Да, это так. Вот не могу забыть и не могу. Призраки мучают меня по ночам. Мамаша все мерещится. Ну, и что вы? Сперва я все успокаивал себя, говорил себе, это, мол, неизбежные жертвы. Думал, надо было пример показать, мы ведь идем через кровь, к счастью народа, мы создаем социалистический рай, а потом и сам себе верить перестал. Скажите, Андрей Андреевич, ну неужто же это рай? Эти красные тряпки, загаженные дома, исковерканные улицы, эти голые бабы — это все уличное распутство. Неужели же это и есть то самое, ради чего я замучил деда и убил отца и мать? Разве ж об том были мои думки? Ведь я, Андрей Андреевич, музыку любил. Я вам как на духу говорю. Потому что как вы человек образованный, и вы можете понимать. Притом не первый мы с вами год, и не такой вы человек, чтобы выдать или донести. А у меня так накипело, что ежели я вам не скажу, то на улицу пойду кричать про это. Уж вы позвольте, я вам с самого с первоначалу, с учебы моей. Вот темная улочка... Пойдем мы по ней, не торопясь, я вам и расскажу. А знаете, куда мы пойдем? В тюрьму. Это зачем? А сидит там давно мой земляк один, Паныч наш бывший, Морозов. Вот мы его и навестим. Любопытно. Я вижу, у вас есть тоже вкус ко всяким странностям. Недаром вы талант. Ну, рассказывайте. Я от самого корня начну. Откуда дело пошло? Нам все твердили. Старый режим да старый режим. Это, мол, несправедливость была сплошная. А мы вам новый мир построим. Мы вам нового бога дадим. И имя этому богу пролетариат. А пророк его и учитель, Ленин, А мы, как бараны, развесили уши и пошли. Ершов остановился у крутого спуска. Улица была маленькая, пустынная и темная. Между садов, окружавших уютные домики, в просвете была видна серебряная парча разлившегося Дона. Извольте посмотреть, красота-то какая, проговорил Ершов, указывая Андрей Андреевичу на разлив. Я ведь, Андрей Андреевич, сам почитай с этих мест. Мой отец кто? Мужик. Вчерашний крепостной панов морозовых. Я вот и сейчас помню. Маленький иду я, значит, с отцом в их экономию, пан навстречу, а папаша меня тихонько загривку толк. митенько поклонись пану. Вот что это? Хорошо, ли плохо?